Глава вторая. Чуть больше года спустя. Иногда я сравниваю свою жизнь с мозаичным ковром. Во времена занятий спортом на нем был четкий выверенный рисунок, не пропуская ни лишнего штриха. И я выкладывала детали с восторгом и страстью. Поэтому, когда сломала ногу и не смогла больше использовать привычные материалы, мой ковер быстро потускнел и поблек. Тошно было смотреть на него, как и в зеркало. Тогда и появился Алекс, необычный, яркий, смелый мужчина с безумными мечтами. Он был старше, опытнее, успешнее, и я влюбилась так сильно, как только могла, на всю мощность, что выдавала сердце. Влюбилась в его запах, тепло, в его ум и талант. Я была без ума от того, как он занимается любовью, как ухаживает и заботится. Алекс показал, что жизнь – штука переменчивая, и главное наше качество – гибкость. Сам он, как и положено бизнесменам, не единожды проваливался на дно и каждый раз взлетал ввысь. Наверное, я всегда буду благодарна отцу своего ребенка за эту науку из моего сына, разумеется, за маленького кудрявого Демьяна. «Эй, да стой же ты!» — кричу я и бросив, коляску кидаюсь в погоню. Дема визжит от восторга, ему год и месяц, но к своему возрасту сын, увы, так и не научился ходить, сразу бегать, причем на какой-то космической скорости. У меня, конечно, опыта материнства не так много, но видно же по другим детям. Моего можно выставлять на марафонский бега. Дема оглядывается, дабы убедиться, что мать поспевает, и, взвизгнув, несется дальше. Эту дорогу он знает прекрасно. Мы идем по аллее к его любимой площадке. «Дема, сейчас поймаю же и съем!» Комично устрашающе кричу я, специально замедляясь, чтобы он подольше чувствовал себя победителем. Демьян, добегая до ларька с мороженым, останавливается и преданно смотрит на витрину. Когда здесь поставили этот ларек, жизнь всех мам района здоровски усложнилась. Иногда в самой глубине души мне хочется его сжечь какой-нибудь безлунной ночью. Мы договорились, что купим после прогулки. Нас ждут тетя Лена с Гордеем. Демьян глядит на меня, я на него, после чего он просто ложится на землю, раскинув руки-ноги звездой. Я закатываю глаза, скрещиваю на груди руки. Начинается. Середина августа, прекрасная погода, земля теплая. Он не застудится, переживать не стоит. Лишь кровушки мои высосет. ар Дема, Дема нас ждет Гордей. С этим, как его, блин, экскаватором. Поиграем, затем все вместе купим мороженое. Представь, что ты сейчас будешь есть, Гордею тоже захочется. Понизив голос, добавляю, придется делиться. Демьян лежит, звездочка осмысливает. Он очень умный мальчик. Резвый, развитой, но капец, как любит замороженный лед. Минуты тянутся. Демьян показательно лежит, я на него смотрю. Лена пишет, что они на месте. Фотографирую Дему и скидываю ей. А что это за вредный мальчик? Раздается мужской голос, грозный, но знакомый. Заберу-ка я его к себе, займусь воспитанием. «Пап, привет, не нужно так делать», — быстро прошу я. Дема просто лег передохнуть. И дедушку своего совсем не знает. Папа неуклюже приобнимает меня. Три года назад отца уволили с работы, он сильно запил, и мы с мамой не смогли на это смотреть. Устроили в клинику, папа пришел в себя, вроде как раскаялся, попросил у мамы прощения за все ужасы, что причинил ей. Переехал в Москву, хочет родниться. Его Женя вроде бы неплохая. Но на семейные праздники мы их не приглашаем. Некоторые вещи, наверное, не забываются. «Я всегда забираю невоспитанных мальчиков». Вновь босит папа, помогая воспитывать сына. «Поджарю в печке и съем». Дема подскакивает и кидается мне на шею. Испуганно прижимается. Я просто беспомощно развожу руками. Отцу бесполезно что-либо говорить. Он абсолютно уверен, что поступает правильно. «Пап, я не просил помощи». Там Женя завернула подарки. Он передает пакет. «Я не смотрел, но может пригодиться». «Ну как не просил Жалко мне тебя. Вся высохла с пацаном. Он творит, что хочет». «Спасибо большое, здорово!» — перебиваю. Потом, помолчав, добавляю из вежливости. «Погуляешь с нами?» «В другой раз. На работу спешу. Заскочил передать, вот. Узнать, как ты». «Спасибо, сохну помаленьку. Жене привет передавай». Папа неуклюже прощается, уходит, а я подбрасываю Дюму и, обняв покрепче, возвращаюсь к коляске. «Поиграем с Гордием, а потом все съедим по мороженому. Идет?» Сын кивает. Не удержавшись, я зацеловываю ему щеки. Демьян радостно хохочет, а у меня внутри такая лавина любви и нежности что я этому парню даже сочувствую, ведь вся она в его сторону. Если сравнить мою жизнь с мозаикой, то сейчас она снова яркая. Я леплю ее сама, какими угодно цветами, выкладываю на свой вкус рисунки, не заботясь об идеальности. Наконец, мы с сыном счастливы, и это ли не главное. Ива может посидеть с Демьяном? Лена делает глоток кофе из пластикового стаканчика. Думаю, за одну ночь ничего не случится. Вы с Русланом сходите на нормальное свидание. Мы сидим у песочницы, в которой парни играют в экскаваторы, и следим, чтобы никто не кидался песком. Я маму попрошу, наверное, если соберусь. Дема плохо засыпает, я издергаюсь на празднике, так что вряд ли, но спасибо. Сколько вы уже встречаетесь? Три месяца. И? Руслан – спортивный агент. Приятный парень, и, что главное, прошел проверку Андреевой. После поступка Равского Алла Теодоровна еще придирчиво относится к кандидатам на мое сердце и на роль отца Демьяна. Будто чувствует вину. Она пригласила нас с Русланом в загородный дом на празднование дня рождения, но я никак не решусь оставить сына на целую ночь. Мы ни разу с Демой так надолго не разлучались. Дурно от этой мысли. Ладони потерь, дыхание учащается. Стресс на лицо. Рус, тебе не нравится? Нравится. Завтра мы в парке договорились гулять. Дем к Руслану хорошо. Да и не могу я уже одна. Надо разрывать этот замкнутый круг и жить полной жизнью. Надо. Может, Дема еще чуть-чуть подрастет? Руслан станет так долго ждать? Не знаю. Важный плюс в том, что он не боится Алекса совсем. Не шарахается от меня, избегая проблем. Я это ценю. Алекс там развлекается на полную. Недавно опять наткнулась на фото, где он за руку с какой-то моделью выходит из клуба. Передергивает. Вот пофиг, уже давно клянусь, а все равно реагирую. Обида душит. Тоже хочется женского счастья. Знаешь, чтобы не все самое, а кто-то плечо подставил. Идем, жалко. Смотрю, как гордик папе бежит, сама думаю, чем мой хуже? Господи, аж слезы выступают вытираю уголки глаз Ив, ты меня или себе убеждаешь? Я давно на стороне Руса. Вздыхаю. Посмотрим, завтра в парке погуляем, там видно будет. До праздника еще есть время.